Глава 2. Часть 17. Пока Вамбер сражался с големом мерюками, Фиона и остальные столкнулись с мужчиной в форме дракона оргона на втором этаже лабиринта. Лицо мужчины было в бинтах, а левый глаз был прищурен и напоминал полумесяц. Его взгляд был наполнен жестокостью. Человек-мумия блокировал их перед лестницей, ведущей со второго этажа на первый. «С дороги! Ты же понимаешь, что здесь сейчас происходит что-то непонятное!» Прокричал Лоид мужчине. Он был прав. Подземный лабиринт Аинзаса начал разрушаться. Здесь всё пострадало не так сильно, как на четвёртом этаже. Но было ясно, что ситуация ненормальная. Из-за сильной вибрации по стенам шли трещины, а потолок осыпался. «Если остаться здесь, тебя погребёт заживо». «Конечно понимаю». «Но вас дальше не пропущу. Придётся вам пробиваться с силой», сказал Человек-Мумия, приготовив оружие. В его руке был вскрывлённый меч. «Ты дальше приказом собрался подчиняться. Твой начальник-Титан мёртв. Не знаю, что он задумал, но всё кончено!» Закричала Феона на мумию, но тот хоть и услышал, но отступать не собирался. «Не важно, что там с головой». Ну ты правда что-то не так. А и всё же я не могу упустить вас. Иначе меня убьёт граф, сказал человек мумии и улыбнулся. Его прищуренный глаз смотрел на всю троицу, троию ёнцов убегающих от обвала. Понимаю ваше отчаяние. Насложусь им, а потом уже уйду отсюда. Услышав его слова, К тому же мужчина возбужденно приложил руку к рту и мерзко рассмеялся. «А-а-а, я еще и не представился… Меня зовут Джуклиус Джудерлайк. Ну чего же вы смотрите так удивленно? Вы же хотели узнать имя того, кто вас убьет. А я джентльмен». Уайт понял, что битва с Джулиусом неизбежна, потому Тот же приготовил меч. «Человек, охраняющий второй этаж? Вряд ли он хорош. Пробьемся!» Сказал парень и пошел на Джулиуса. Фиона и Лили отстали от него, слегка смутившись. Мужчина нагнулся и опустил руку на пол. Его изогнутый меч оказался на той же высоте, что и голова. Лой допустил серьезную ошибку. Род Джудерлайк относился к первоклассным темным авантюристам. В их семье было полно убийц, и в подпольном обществе они были очень известны. Их семья была жестока с женщинами и детьми, и если ли ты знал о них, то просто упоминание имени вызывало дрожь. Джуклиос был не из тех, что выделяются, выполняя он грязную работу, и в гильдии почти всем была известна его семья. И в драконьем ордене он был искусным воином, следующим за титаном. Сейчас его отец оставил, чтобы он убивал тех, кто хотел сбежать. И ему с детства нравилось наблюдать за чьим-нибудь деянием других людей. Ра, попался. Мечвойда вонзился в шею противника. По крайней мере, он так думал, но перед этим лезвие его меча само усили упало на пав. Что? Великан-разрушитель Джуклеус обнулся. Великанным разрушителем называли его большой изогнутый меч. На лезвие были странные неровности, именно с их помощью он и ломал оружие врагов. Поэтому оружие называлось разрушителем. Для обращения с оружием требовался деликатный контроль над ним, но для опытного мечника с великаном разрушителем не было врагов равных ему. Противники даже не замечали, что их мечи сломлены. Нет, не могли заметить способность владеть оружием и волю людей с помощью великан-разрушителя идеально сочетались с любовью дарить отчаяние другим Джулиоса. Уайт всё натолкнуло парня, и теперь он оказался на расстоянии от Джулиоса, а вот девушка была прямо перед противником и швырнула в него ножное. И тот сразу же отбил их. Фион воспользовался этим, сократив расстояние и ударив плечо. Но Великан Разрушитель принял её меч и оттолкнул девушку назад. Неспособная дать отпор, она отошла. «Мой меч усилен Малерпой, магической медью, то есть...» Услышав это, Фиона увидела трещину на своём мече. Н «Не может быть!» «Нет того, что не сможет сломать Великан Разрушитель...» Вы можете хвастаться своими мечами из силы и силой воли. Но передо мной вы всё равно что павочками махаете. Ну что, проверим, сможешь ли ты достать меня этим сломанным мечом? Разлейки меня, отчаяние на твоём лице. Можно сломать любой меч, понятно. Богающее оружие. Внезапно прервав речь Джулиуса, в коридоре раздались громкие шаги. Это был Амбер. Он держал меч, готовый к битве. "Господин Амбер! Убили всех. Если Гриф узнает о провале, то рассердится. Чем там глава вообще занимается?" Джулиус, посмотрев на говорившего, и потерял дар речи. Ему ещё не доводилось видеть Амбера. Он знал лишь то, что он был закован в тяжёлую броню и являлся отличным мечником. Орган Джуклус был знаком ему многие виды оружия, и он понял, что на ламбере была одета невероятно тяжёлая броня из органа. Но он не мог поверить своим глазам. Орган был невероятно дорог и нельзя было использовать его очень много. И деспех сделан из чистого органа, но он настолько тяжёлом, что его было невозможно использовать, если человек преследует тебя в здоровенном куске органа на огромной скорости, то это самый настоящий кошмар. Джуклюс с открытым ртом просто ошарашенно смотрел на Амбера, и когда мужчина оказался прямо перед ним, убийца пришёл в себя и с криком поднял великана-разрушителя, отбиваясь от оружия Амбера. Он сцепился выбоинами на мече в оружие, использовав силу противника, чтобы сломать лезвие. Джуклиус видел разницу в их силе и практически инстинктивно выбрал навык, который задействует силу врага. Это было следствием того, что в нем текла кровь семьи Джудерлайк. Раздался тупой скрежет металла, сломанное лезвие упало на землю, но на лице Джуклиуса не было улыбки. «Как так?» Хоте говорить просто. Сомонм оказался великан-разрушитель. Аламбер наступил на Сомонна меч и ударил ещё раз. Оказывается, это были лишь громкие слова. Ааа! Джуклиус взревел, взмахнув обомком великана-разрушителя. Аламбер своим большим мечом сломал руку вместе с рукоятью, а потом вертикально разрубил тело Джуклиуса. Ну Вы чего? Уходите скорее. Скоро здесь всё развалится.